Vi är så Så du tvingar mig, du tvingar mig. Du tvingar mig, du tvingar mig. Du tvingar mig, du tvingar mig. Единый Бог, Боже, мы поклоняемся Тебе, Господь Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты умер на кресте, Ты пострадал. Ты кровил свою кровь, Господи, за наши грехи, за... для нашего оправдания, чтобы мы имели жизнь, имели доступ к престолу благодати, чтобы мы, Господи, могли говорить Тебе, могли общаться с Тобой, могли жить с Тобой. Надо, чтобы Ты был нашим Богом, Господи, во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Иисус Христос, за то, что Ты своей смерти на Голдовском кресте. Ты купил для нас, Боже, право быть Твоими детьми. Боже, чтобы мы имели личные, настоящие, живые, взаимоотношения с Тобою. И Ты, Господи, Отец Небесный, Боже, через Сына Своего Иисуса Христа. Ты послал Дух, дух Твой, Святый, в сердца наши. Господь, благодарим Тебя. Господь, Бог, Дух Святой, спасибо за то, что Ты на этом месте. Аллах, Боже, спасибо за то, что Ты говоришь в наши сердца. И, Боже, ныне, когда Ты будешь говорить нам, когда Ты сейчас, во время прославления, поклонения, когда Ты говорил нам, Боже, помилуй нас, не ожесточить сердца наши. Помилуй нас, не сказать Тебе «нет», Господи, но ответить на Твой призыв и сделать, Господи, то, что Ты велишь во имя Иисуса. Сделай, Господи, то, что Ты видишь. Аллилуйя Во имя Иисуса. Помилуй нас, Боже. Аллилуйя. Когда мы собираемся вместе, Христос говорит, что Он, Он будет среди нас. Он среди нас Духом Своим Святым. И Господь сказал, чтобы мы слышали, что Дух Святой говорит Церкви. Дух Святой говорит Церкви. Он говорит тебе, Он говорит лично мне. Иисус сказал, если кто следует за Мною, Будет сберегать свою жизнь, свою собственную жизнь. Кто будет жить для себя, следуя за мной, но будет жить для себя, жить своей жизнью. Христос сказал, тот не может быть моим учеником. Господь сказал, кто хочет идти за мною, отвергни свою жизнь, перестань жить для себя, живи для меня. И это означает, что ну, он Господь и Он будет просить нас делать какие-то вещи. Кого-то простить, кого-то благословить что-то сделать в семье, изменить что-то в твоей семье, Господь хочет учить нас шаг за шагом, как любить жену, как любить мужа, как почитать родителей, как воспитывать детей, Господь говорит нам, и нам, как работать, с кем работать, как отвечать, когда тебя злословят, когда тебя ругают, когда тебя обижают, Господь говорит нам, и нам важно не ожесточить свое сердце, а послушаться и сделать это. На этой неделе я был в таком боризе, потому что было принять важное решение, и решение зависит. Финансы нашей семьи, мне так, я вот, я в таком борьбе, мне Господь говорит сделать эту вещь, а я, а я боюсь с Богом. Я понимаю, нужно сделать, нужно сделать. Вот, относительно детей, воспитания их, что с ними делать, и это стоит денег. И мне жалко денег. Я боюсь, Господи, что же они, эти дети, но надо это на них сделать, надо это сделать. Мы все боремся с Богом. Бог нас что-то просит делать. Он вели наше хотел, а мы говорит, нет, Он говорит, нет, мы сомневаемся, но все-таки мы делаем. Делаем то, что Он нас просит делать. Аминь. Mm -hmm. Давайте попросим его благодать, чтобы Он все-таки дал нам силы не ожесточить наше сердце, не сказать Ему нет, но сделай то, что Он просит. Слушай, Отец Небесный. Слушай, как мы стоим в Твоем присутствии, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам Твой Дух Святый, и мы, Господь, слышим Тебя. Ты сказал, что овцы, мы Твои овцы, и овцы Твои слышат Твой голос. Иисус, спасибо за то, что Ты сделал доступным для нас общение с Богом. И, Боже, Ты наш любящий Небесный Отец, Ты ведешь нас, Ты говоришь нам. Ты учишь нас, как Отец учит своих детей, как нам поступать. Боже, дай нам поступать так, как Ты веришь нам во имя Иисуса Христа. Дай нам силы, дай нам благодать, исполни все, что Ты нам веришь делать во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Давайте воздадим славу нашим родственникам. И полноценные, братья и сестры, присаживайтесь. Спасибо большое поставляющим. У нас на этой неделе произошло знаменательное событие. Событие, как оно долго шло... сошло к этому, но вот оно совершилось. Один брат, одна сестра. Тоже в этой церкви нашли друг друга. Они стали общаться, ходить за ручку и долго ходили, общались, предложение сделал брат и сестре. И вчера они поженились. Приходите сюда, Евгений, Наталья. Слава Богу. Слава Богу. Это верх посвящения, когда после субботы, свадьбы молодые выходят на церковное собрание, это верх, это то высшее посвящение люди не имеют. И Вы сегодня пришли, вы пришли в церковь, хотя бы могли там отдыхать, не знаю, поехать куда-то, но вы пришли. В дом Божий поблагодарить просто. И мы очень рады. Вообще, в Ветхом Совете Бога, чтобы евреи женились на евреях. Но он зовет, он чтобы христиане ходить замуж за христиан, Вот вы точно исполнили эту заповедь. И вчера мы праздновали, ели, пили, веселились. Мы раньше рады, что нашли друг друга. я даже похуже, как брат и сестра. Наслое сердце управляет вас и хотим, как церковь благословить вас, чтобы вся церковь помолилась за вас. И... Церковь постерла свою колону над вами и хранила вас, защищала вас, оберегала, благословила ваш брак. Вы, вы встретились с Христом, Христос изменил вашу жизнь, поместил вас в церковь. И здесь же в общине вы встретили друг друга, чтобы ваша дальнейшая жизнь, ваши дети будут рождаться здесь. Муки здесь родятся, Еще, мы купим как купим а, гору денег, там уже кладбище церковная церковное. Но наша жизнь протекает в церкви. Поэтому давайте мы как церковь, мы благословим. Не все смогли быть из связи физически, но сегодня давайте мы порадуемся и благословим. Давайте построим наши руки и благословим Евгений Наташи. Алладий, Боже, во имя благодарить благодарим Тебя. Ты, Господь, Бог, сотворяющий человека, Боже. Ты создал мужчину и женщину. И Ты благословил, Боже, и Ты стал владеть, и раздражать, и, и землю. И владычествуйте над ней, Боже, мы просим, как церковь, Во имя Иисуса Христа, твое благословение. На Евгении, на Наталье. Боже, спасибо за то, что они нашли, Господь. Ты дал им Боже найти друг друга. Господь Бог Дух Святой, Тебя, Тебя, Боже. Позвольте. Ладно. Это тюмовочки, да. Полностью все Но вот поели, теперь можно и нас спать. Вот поспали, теперь можно и поесть. Не хочу спать, не хочу есть. Хочу жениться. Вот Бог не хочет, чтобы этот галат был с нами поживет, позеленеет. Ты можешь заботиться о других, и смотрите, об этом Библия говорит, и история церкви говорит. Пастор один, и все-таки много. Марк Лютер и Кальвин говорили о всеобщем священстве. Ефесянам да -да. сказано, и Христос поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных постоянными и учителями. Для чего? Чтобы приготовить святых к делу служения для создания церкви. Я поставлю здесь для того, чтобы помочь вам, подготовить вас, чтобы вы служили, чтобы вы служили, чтобы вы заботились о других людях. И через это были, были светами, были наверху горы, через это получили награду от Господа. Недавно прочитал, кто-то из святых Отцов, из ранней церкви сказал так. Две вещи одинаково полезны для человека. Это молитва и мысли о смерти. Мысли о скорой кончине, что она должна с в любом мысли о кончине, что тебе нужно помереть в конце, отдать и стать перед Богом, очень полезно, Потому что, когда ты станешь перед Ним, тогда важно, что мы облечемся в бессмертное тело, и Бог говорит, нам будем одетым не оказаться до ногими. Мы станем перед ними Какой плод мы принесли, а плод единственное, что мы принесли, это добрые дела, которые мы сделали для других людей. Что-то доброе вести. Проблема церкви в том, что на протяжении многих лет все наше внимание было сосредоточено вокруг кафедры. У нас в Уфалистан в виде кафедры в середине. У католиков, православных в центре Алтая. Но и там, и там, послушайте, э, на, в обоих случаях доминирующую роль играл пастор и священник. Пастор совершает службу, люди идут к пастору, и священник все совершает, идут к нему за советом, службу ведет он. Но прихожане, просто прихожане, миряне пришли и ушли. Священник это классом Высший, ну а вы как? Нет, нет, нет, нет. Смотрите, Майкл Грин, это один из богословов, он говорит, физические церкви в Южной Америке растут, сейчас церковь, тело Христа растет огромными темпами за счет педесняческого движения. Мы с вами церковь педесняческая. Мы евангельские христиане, протестантская ветвь христианства. У нас 700 миллионов в мире, православных 214 миллионов, католиков 1 миллиард 250 миллионов. Мы на втором месте, у нас 700 миллионов. Так вот сейчас церковь, тело Христа растет, не в католицизме, не в православии, а в протестантизме и вот в этой вот части, в сяческой части. Причин много этому росту. А главное так, чтобы в этой церкви служители, все члены. Скажи соседу, ты служитель? Ты служитель, ты служитель, Аллилуйя! 19 веками церкви, Завар Тарейнгры. Без тени сомнения, если члены поместной церкви упражняются в пасторской опеке, То есть, понимаете, о чем я говорю? То есть, то, как болото жить для себя, жизнь верху горы — это жизнь для других людей, это забота других людей. Говорю, ну, подхожу к этой мысли, да? Если, каждый член церкви упражня... если члены поместной церкви упражняются в пасторской опеке, которая является одновременно и ответственностью, и привилегией, то каждый член церкви действует в силе Святого Духа. Великое Пробуждение уже не за горами. И вскоре придет в ту местность, в которой расположена эта церковь. Такая работа не стяжает славы человеческой, но зато в глазах Божьих это великие дела. Он говорит о пасторской событии, когда каждый из нас заботится о другом человеке. И в горло идешь. Не для себя. Для других. О, о, выскочила, прошу прощения, но давайте мы сейчас... Жалко, я не успел настроить это, но. Вот это. Закройте глаза на, на второй на, на, на правый столбе, хорошо? Что такое пасторская забота? В чем, что вы можете делать? Пасторская забота это помогать людям вызывать отношения с Богом. Устали, нет? Нет, сегодня учение, сегодня тренинг, сегодня сына, как буду назовите это. Хорошо? Кстати, пасторская забота это помогать. То есть как я забочусь о человеке? В прошлый раз из главой Гаврии, директора респечной школы из Москвы, она сказала такую вещь. Когда у вас семья рождается, физическая семья рождается ребенок, все для этого ребенка, где поставить кроватку, а, как, где мы будем спать, все, вся жизнь начинает вращаться вокруг этого новорожденного, все для него. И когда я это слушаю, говорю, да, соглашаюсь, я понимаю, а ведь в церкви должно быть точно так же, когда нововращенный, когда новый человек пришел к вере, пришел, все должно быть ну, для этого человека, боже мой, тогда Пасторская забота, когда мы говорим о пасторской заботе, это помогать человеку развить отношения с Богом. Если человек пришел, новый человек пришел к вам на домашнюю группу, или у вас покаялся человек, то тогда вы помогите ему, научите его читать Библию. Ведь когда мы читаем Библию, тогда человек будет святить или гулять своим разумом небесном, ходить со Христом. Христос будет награждать его своим миром, покой и радостью. Позаботиться о человеке, это помочь ему. А, дать Ему Слово Божие, Евангелие, показать Ему. Слушай, я вот читал Библию на днях, и Господь не проговорил. Кто ты что? Как проговорил? Ну вот это местописание. Иисус говорит, вы смеете не может укрыться город, стоящий на горы. И что этот свет, который... этот свет, это не просто моё хорошее настроение, это дела, которые добрые делают. Дела добрые делают. И человек смотрит на меня, это обращенный и говорит, слушай, тебе Бог говорил через Слово, мне не может говорить через Слово. То есть я заботюсь о человеке, пасторская забота это поможет человеку развивать отношения с Богом, отношения с Богом еще состоят. Чтение личное, да? Молитва. Молитва? Молитва научит человека молиться. Мы воистину позаботимся о человеке, если поможем, научим его молиться. Хорошо? Домашнюю На дома. Бит встретившись с ним. Пастор, самая большая церковь церкви в америке Билл он говорит так что своему духовному росту я больше всего обязан не пастору со сцены когда он проповедовал если тысяч полпе своему духовному росту я обязан тому человеку который был от меня не дальше расстояния руки потому что этот человек в первые месяцы моей христианской жизни встречался со мной раз в неделю один на один я ждал встречи с этим человеком он отвечал на мои вопросы и я обязан на духовному росту Потому что это человек должен меня. И дальнейшее мое дальнейшее возрастание происходило из-за того, что не из-за того, что я слышал в большой сцене, а из-за того влияния, которое оказывает у меня человек, находящийся рядом с собой. Понимаете, вы типа, ключевые люди, ухо русские российских людей. Я не могу, как бы я ни был, я уже планирую от разрезать на тысячу маленьких луня, друзья. И я не сердце. Но вы можете быть рядом с теми людьми, которые не перешли от вас, когда они будут от других. И вы можете читать им Слово Божие на по счету. показать им, как молиться. Аминь. Дайте им хорошую снявского литература. Маленькие книжечки своих Вот это почитай. Вот это. Душеполезное чтение. Хорошие книги. Они, не, они еще не различают, что читать. Хорошо. Дайте им диски с прославлениями и проповедями. Вы знаете, что когда мы поем в церкви в салмы, мы входим в присутствие Божие. И потому что мы входим во дворы и вот через благословие. Когда мы поем поклоняемся Богу, мы оказываемся постепенно, входим в Божие Присутствие. А если человек дойди с прославлением, и он дома будет петь, поклоняться, он дома встретится с Богом, окажется с ним. в машине. Я вспоминаю, у нас одна женщина была на альфа-курсе, и она прошла не всю альфу, но один карман. Братная Саша Церкин был на день рождения, она заслужила учитель России, и у нее был юбилей большой. Но она еще такая, ну как она церковь еще не стала ходить. И у нее дома прием, там, шампанское разносил, там вино, все такое, никак там все гости. И у нее большая плазма, и на плазменном телевизоре наше прославление, Саша Бодрев поет, воду, вино превратил, скрипы, и, и гости с самершами, фужерами на это все смотрят. А, она говорит, это что? Это что? Она такая проходит небо такая, да это из церкви. и воду и мы родим дальше, идет счастливая. Мы с Бог Бога Гова, вы помогите им. Вот в этом пасторская забота, что вы подарите слово Божие, покажите, как читать. Кому-то церкви. Вы помолитесь вместе, научите молиться, вы, дайте, вы дадите книжку, скажете, он не вернет мне ее. Нормально. Дети собирают имение. Например, родители, не дети, а родители собирают имение для. Для детей. Растащайте современни на это. Дайте и с И пасторская забота в том, что вы помогали развивать людям отношения с христианами, с церковью. Вот наше знаменитое по приветствую кого-то. Познакомьтесь с человеком, с церкви снова. Вы знаете, что на человек, если в течение трех месяцев в церкви, он не познакомится с пятью-шистью людьми, которые по имени к нему обратятся. Не назовут его по имени, он идет из церкви. Познакомьтесь, познакомьтесь с Новым людьми. ходите. Приветствуйте их, приветствую. Вас здравствуй, Маша, здравствуй. Но для этого надо узнать имя человека. Поприветствуй кого-то. Это пасторская забота. И просто пришел Зашорин, где как, как мое место все-таки пришел. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте, Эпо. Киня кофточки, черной кофточки, за И... Нет, поприветствуй знаете, да познакомься Ну, прости его. Покушайте. Хорошо. Поблагодари кого-то. Благодари. Я учил детей благодарности, в поезде ели. Дети делают друг другу комплименты, это говорить о том, какой человек хороший, или благодарить его за что-то. Ну, можно это делать. И мне там младшая, младшая дочь говорит, все, спасибо тебе, что ты сегодня не говорил мне гадости. поблагодари кого-то за что-то, быть благодарным человеком. Надо гостя Пригласи в гости кого-то сюда Пригласи, Помоги пригласи. Помоги прийти. Человек, что гости, ты узнал, когда мне искуждать, да, переезд что-то отвалилось принести. Помоги это сделать. Прости кого-то, если это не оценили, хорошо? Надо может, вкладываемся, делать свой человек, а потом идти да, иди, правильно, все козлы, в церкви у вас все ненормальные И ты послужил, помогал. Он, ну, прости его. Прости церковного, не церковного человека. Это, это забота о человеке. Это есть забота, помолись за кого-то, помолись за кого-то на неделю, позвони. Один раз я иду, помню, у нас на на блесобрании, я иду по Ой, по стою мимо поливая 11А по, по улице Полевой. И вдруг мне приходит мысль позвонить этому человеку. Я думаю, господи, почему я думаю сейчас об этом человеке, чего ради я начал думаю? Ну, дай позвонить, беру телефон, звоню, и на другом конце. Иду Опять другой человек пришел на памятник. Дай ему позвоню. Звоню, тот чуть ли там уже нифигу голову засунул. Говорит, пастор, вы... Ха, спасибо огромное, что позвонили. Я решил что сегодня сделать эксперимент. Позвоню всем людям, которые мне в голову придут. Их было немного человек, наверное, 6 или 7, Но всем этим людям был нужен звонок от меня. Они были благодарны. Я понял, что когда, когда я или ты думаешь о ком-то в течение дня, то ты думаешь о твоем красным флагом перед твоим лицом. Позвони ему или поговори за него, или приди к нему в гости. Это знак от Бога, что этому человеку нужно помощь Либо молитвой, либо позвонить, либо прийти а, Вот в чем мы можем упражняться Вы слышите? Вот это нить из болота на гору Пасторская забота Ты можешь позволить другим, помогай тебе вызывать отношения с Христом, с христианами. Вот это суть пасторской заботы. Пасторская забота ⁇ это липнет человеку психологическое привлечение. Ну как там учитывать, что ты нужда в чистыне, давай ещё. еще. Это тоже надо, да, если это все идет. Но воистину мы позаботились о человеке, когда мы взяли. Воистину расти сюда. Воистину я посоветовал человеке. Когда я взял человека какого-то неверующего, он... новый человека. И я взял его за руку и помог ему соединиться со Христом. Взял, взял за другую руку Христа, сказал, Господь, вот Вася, Вася, вот Христос, вот познакомьтесь. Хорошо. Все, взяли И все, и все, и вдвоем идите, идите, идите. Хорошо, что это. Вы... Вот Пастор сказал не привязать Вася себе на шею посадить, он тяжелый. Но верить Васю в руки Христа, познакомить, соединить, сочетать Васю со Христом. Через то, что я помогу по покажу Васию, как читать Библию, как молиться, дам ему хорошие книги. Кстати, книжку тебе надо принести хорошую. Я тебе принесла, нет, нет греха, потому сам не принес грех. Дайте муддистский с И Через это я крепче, я еще, я еще крепче, я плотнее соединяю власть за Христом. Это пасторская забота, Не перевязать его к себе так, Вася, я твой учитель. Я теперь тебя буду учить. жить, А ты будешь. Требует больше и больше внимания, я им буду давать и давать. Скажешь, любые общины, я скажу не да. Нет, это не забота, это бред сивой кобылы. Давайте вот это... сейчас соединить, он говорит, сочетай. Папа, смотри, какие Соединить человека с со общиной, с христианами, чтобы у вас еще были другие люди, которые будут, с которых он будет знать, которые будут назвать времени, которые будут с ним общаться. Позвонят ему, пригласят в гости на шашлык-машлык. Придут к нему домой, саранчу сыграются, я все, что у него дома есть. Садись на То есть они в ударе просто. Спасибо большое. Спасибо. Просто. Добрый, что ты вот оно. Пасторская забота это соединить человека со Христом невидимым в личных отношениях с Богом. И соединить с Христом, присутствующим в общине христиан. Через то, что развивать отношения друг с другом. Вот с чем мы слава. Вас, Когда мы начнем это делать, мы быстро откроем второе собрание, третье собрание. Отдельно этот второй зал, этот участок построим другое здание. Почему? Потому что каждый из нас, не пастор один язык на плече, лишь два человека, десять тренеров там, но каждый из нас заботится о других. Каждый помогает человеку соединиться, сочетаться со Христом и соединиться с Сергеем. Когда мы будем дрожать, мы будем расти. Последняя молитва. Итак, мой разум скажите, мой разум устремлен к Христу. Я помужляю в городе. Бог видит меня, как город наверху горы. Бог полон веры. И Бог верит в меня. И я могу заботиться о других. Соединяя людей со Христом. И с церковью. Те, кто не знает Иисуса Христа, те, кто не принимали Его в свое сердце, я предлагаю вам сейчас соединиться со Христом, сочетаться с Ним, сказать «Да, Иисус» чтобы у вас были личные отношения с Богом, чтобы вы могли в своем сердце внутри говорить Богу, и Бог будет вас слышать даже вашу мысленную молитву, потому что Он придет в ваше сердце. А, Поэтому как обрести личные отношения со Христом, попросить Христа простить грехи, войти в вашу жизнь и, и сказать Господь, Ис... Господь, Иисус, будь моим Богом, будь моим Спасителем. Вот это молитва покаяния. Да. Давайте мы слоним головы и тем, кто пришли в первый, первый раз, давайте мы Вы помолитесь этой молитвой, давайте Мы все встанем. все встанем, конечно. Эти молитвы покаяния, наигание, на экране от всего сердца. Давайте вместе с теми, кто пришел первый раз, мы И Вы, которые пришли первый раз, особенно важно для вас, от всего сердца. Пожалуйста, давайте скажем слова этой молитвы. Повторим за мной. Скажите, Отец Небесный. Во имя Иисуса Христа. «Отец. Прости «Отец. мне Христа. Прости прости все мои грехи. Прости мне все Я отворачиваюсь от всего. Я отворачивайся от всего. Что плохо и неправильно. Что плохо и неправильно. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Божий Сын. Божий Сын. Иисус Христос. Иисус Христос. За то, что ты умер на кресте. За то, что ты За мои грехи. За мои грехи. Сошел в ад вместо меня. Сошел в ад вместо меня. И воскрес на третий день. Третий день. Господь Иисус. И Господь Иисус. Пожалуйста, войди в мою жизнь. Пожалуйста, войди в мою жизнь Духом святым. Духом святым. И будь моим Господом и Спасителя Во имя Отца, во имя Сына, Сына. И Святого Духа. Аминь. Аминь. Слава Господу. Аллали. Верующий в Иисуса Христа, имеющий жизнь Мы помолились сегодня, если ним, первый раз сегодня. Молились до нее Бог стал вашим Отцом. Вы имеете вечную жизнь. Аллай. Давайте помолимся еще. За то слово, которое мы слышали. За этот путь из болота в гору, аллерь. Боже, во имя Иисуса. Господи, Господи, помилуй нас. Халилюю, Господи, Боже, мы просим Пусть наш разум Бог гуляет, Господи, по небесам, по небесам. Дай нам размышлять о горне, Господи, о Тебе, о Твоих делах, о Твоих качествах, Господи, о ответах на молитвы, Боже, мой, дай нам ходить с Тобой в нашем разуме, чтобы ты был, нами в нашем разуме, а наш разум в Тебе. Спасибо, Господи, за награду, которую ты обещаешь что вели к миру, любящий закон Твой. Аллилуйя Боже, да радуется веселятся все правые сердце, любящие слово Твое, Господи, Аллилуйя. И закон Твой, заповеди Твои. Ты, Боже, Ты волю свою открываешь тем, кто любит Слово Твое. Боже, Ты видишь нас уже в город далеко горы. Ты уже смотришь на нас глазами веры, Ты видишь нас, как людей, которые заботятся о других людях, которые не о себе, только думают, Боже, но заботятся и думают о Тебе. Боже, спасибо тебе. Веришь в нас, Господь, -л -л -л. что мы не будем жадными, мы не будем скупердями, мы не будем зациклины на себе. Аллами, Боже, но мы будем -л -л, заботиться о других людях рядом с нами, Боже. Аллилуйя. Во имя Иисуса. И Господь, Аллилуйя, дай нам позаботиться о тех, кто рядом с нами, Боже. Боже, дай нам людьми, которые заботятся о Боже. Заботятся о людях близких. Оказывают пасторскую заботу, Боже, помогают соединиться, Боже, людям с Тобою. И помогает людям соединиться с церковью Помилуй нас, Боже. Боже, Святой спасибо Тебе. Зажги свой свет. Каждый из нас на правильное место. Пусть каждый из нас будет этим светом мир, Потому что не может отжиться город стоящий на вершине горы. Господи, Ты зажигаешь нас. Ты зажигаешь эту церковь, делаешь ее своим Твоим светильником, Твоим пустом, горящим и сгорающим. Мол, и так что люди будут удивляться Задаваться вопросом, почему эта церковь горит и не сгорает? Почему эти люди горят, забоют и не перестают? И они подойдут, чтобы посмотреть. И ты, когда обратился к Моисею из горящего куста, Господи, так ты обратишься и сглеби нас. Дух твой святый будет говорить через нас, Санави. Этим люди, и они обретут жизнь мечтаю. И они примирятся с тобой во имя Иисуса Христа. Господи, сделай с церковью. Боже, сделай это с церковью на верху горы, церковью, в которой каждый член заботится друг о друге во имя Иисуса, заботится о новых, о новопрощенных, о новорожденных христианах, помогая им обрести личные отношение с Тобою, Господь и церковью, благослови нас во имя Иисуса. Аминь. Боже. Слава Богу. И также мы хотим, что сочи молитвы, можно да, у нас прославление наше растет из всяких Слава Богу, растем, развиваемся. И сейчас дол долгое время моя жена вела прославление. Она будет продолжать его курировать. Но сейчас у нас будет лидер прославления Наталья Паулова. Наташа, можешь ты выйти сюда вперед. Наталья... <плодисменты> долгое время в церкви она знает Господа, любит Бога. Она пережила, пережила много в своей жизни. И сейчас мы верим, что это время для нее. Она тоже говорит, И служить человеком в местной церкви. Давайте мы как церковь благословим ее, высквери благословение. Я помню, как вы помолились за нас, кто в Корею поехал, просто мы были, знаете, как у Христа запасы. Мы чувствовали, что вы как церковь вы покрыли нас, и мы были под покровом, под крылом церкви. Давайте мы тоже благословим ее на то, чтобы вести прославление, вести личукой духу, Святой правильные псалмы встречаться с командой, репетировать песни, быть чувствуете голосу Святого Духа и помогать всем нам идти в поклонение, в поклонение Богу. Аллию. Чтобы Бог благословил личную жизнь во имя Иисуса Христа. Давайте построим руки по во имя Иисуса. Аллой, Боже Отец Небесный. Тебя, Господи, во имя Иисуса Христа. Аллиюе. Спасибо, Господи, за Твой душу, Святой. Аллилуйя. Благословляет благословляем Твои Святое имя. Господи, молим Тебя за Наталью. Боже, ты в святой приди, Господи, преде, в преде, в преде, в преде, в преде, в преде, в преде, в преде, в преде, в преде, в преде, в преде, в мы в ее в в преде, в преде, в преде, в преде, в преде, в преде, в преде, в преде, в ее Благословляем. Благословляем. Дай мир Богу, дай Ее души, Дай ях на ее душу, появись. ты принял ее в принял ее, Когда используй, используй. Используй, используй. Используй. Используй. Используй. Используй. Используй. Используй. Используй. Используй. Используй. Используй. Используй. Используй. Используй. Аллилуйя Боже! Спасибо Господь за то, что уже уже Праведники, которые приняты во дворах Твоих, они благодарны, они приносили плату. Аллилуйя Спасибо, Раиса Иисуса да, за откровение за в Тебе Господь в Церкви. Господи, спасибо Тебе! Сходи на Бог! Приди на Бога Иисуса! Аминь! Аллилуйя Боже! Здравствуйте! Пожалуйста!